Лева, ты вообще-то откуда? Я вообще-то со второго белорусского. Да нет, я не об этом. Где-то родился и воспитывался. В этом смысле я с Малой Бронной. Неужто москвич? Кто же еще? А ты? Ну, как ты думаешь, кто же? Конечно, тоже. Очень удивляюсь, Лева, как мы на патриарших не встречались. Они воссияли друг на друга, как будто обрели вдруг залоги на непременное, узаконенное московским детством счастье. В воротах парка стояла толпа мальчишек школьного возраста, предлагали папиросы, друзья, купите папиросы, подходи, пехоты и матросы. Одна папиросина стоила 1 рубль, одна пачка беломора, стало быть, стоила четверть учительской зарплаты. Майка из этой толпы выловила сводного братца Акси-Вакси, который и был тут же представлен бесстрашному Левке Бурмистрову, А вы, в свою очередь, представил льву своих друзей, джентльменов удачи, Сережку Холмского, Дамирку Кусафина, Ильдарку Утюганова, Бобку Майофиса, Эрика Дубая, двух братьев Яков, Мишку и Борьку. Ребята налетали на крыльцо, там, где наглаженный старлей почти каждый вечер занимал позицию в ожидании майки. Раньше других подклеивался к офицеру утюг в прохарях сапожках Давай, закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Подсаживались все знайки. Холм и Акси в Аксе. — Послушай, Лев, расскажи нам про тот бой, за который ты золотую звездочку получил. Неужели действительно семь штук мессеров сбил? Побожись — Побожись. Лева морщился, смотрел на носок сапога. Да наврали они все. — Кто наврал? Товарищ старший лейтенант, изумлялся Дубай, привыкший с высшей серьезностью вникать в областную газету. Старлей отмахивался ладонью. Да ладно вам, ребята, сколько их там было, черт их знает. Я ничего не соображал. Жал на гашетке, переворачивался на крыло и ничего не видел. Ни хрена не понимал. Опомнился только, когда комполка стал мне орать по рации. «У тебя крыло горит! Садись на шоссе!» Ребята забывали Бурмистрова, начинали орать, может ли одинокий спидфайр сбить семь мессеров. Покрышкин и Кожедуб сбивали больше, потому что они летают на кобрах. Гвалт прекращался, когда на крыльце господ Аргамаковых появлялась аккуратненькая майка Шапиру. Обычно они уходили в кино. Ну вот, например, фильм «Актриса» с красавицей Сергеевой в главной роли. Бывший чипай, майор, получивший боевое ранение в глаза, лежащий с повязкой на глазах народный артист Бабочкин, вспоминает, как был влюблен в довоенную актрису опереты, Голос Сергеевой долетает с тяжелой пластинки, расцветает и бушует весь ночной Монмартр, всюду море ослепительных огней. «Для веселья нам не надо ни вина, ни карт». Мы расплатиться можем песенкой своей. Красавица рядится под санитарку, стоит со шваброй, плачет. Товарищ Бабочкин в конце концов прозревает. Вдвоем влюбленные проходят дорогами войны. Девушка, слушай меня, девушка, слушай меня. С поля грозных побед шлю я привет. Иногда Бурмистров приглашал Майку в театр. Ну, скажем, на комедию «Дорога в Нью-Йорк». И однажды для театра он купил ей песцовую муфту. Иногда Майка тащила его на ужин в семью. Бурмистров фортачился, хотя видно было, что он мечтает сидеть рядом с Майкой и есть что-нибудь вкусное, семейное. Майке, избалованной вниманием всяких там летунов, очень нравился юный герой. Она оторвать от него глаз не могла, когда он причесывался возле зеркала, волную плотную шевелюру назад и чуть в бок, садился в углу под радиоточкой. Тетя Ксения ободряла офицера. «Лев, щи — Лев, будешь?" он молча кивал. Кроме от всего отказывался, а между тем всякий раз вынимал из карманов галифе две баночки свиной тушенки. — Почему ты все время молчишь, Лев? Он отвечал молчанием на вопрос о молчании. И только однажды, за неделю до возвращения в действующую армию, он разразился признаниями. — Я боюсь, что больше тебя не увижу, что ты меня не увидишь, что мы друг друга больше не увидим. Боюсь страха. Все, что пережил во время ранения, никогда не забуду. Можно ли летать со страхом? У нас говорят, что в Люфтваффе созданы специальные группы для охоты за советскими асами. Погибаю, Майка, просто погибаю от ужаса войны. Уехал. Они обменялись всего лишь двумя треугольными письмишками со штампом «Проверено военной цензурой». Фронт подходил к Польше, было недописем. Во втором письме летчик спросил, хочешь быть моей невестой? Она ответила Я и так твоя невеста. Потом последовало месячное молчание, после чего прибыло официальное извещение командования Энского авиаполка с глубоким прискорбием, извещает Шапиру Майю Григорьевну о том, что ее жених, герой Советского Союза, капитан Бурмистров Лев Иванович, погиб в бою с превосходящими силами противника. Память о нем всегда и так далее. К этой официальной бумаге была приложена страница из фронтовой газеты Залп. Этот номер вышел за неделю до трагического боя над Гродно. На фотоснимке герой смеялся, так как будто никогда не знал страха. Майка две недели продевела, бросила мединститут и поступила на ускоренные курсы военных переводчиков. Аксивакси продал три тувинских марки и на вырученные деньги купил сводной сестре полдюжины медовых казинаков. Между тем на тыловых базах армии и флота продолжало накапливаться все больше товаров. Каким-то образом это отражалось и на состоянии школьных классов. Однажды в пятом «Б» появился новый ученик, Ген Камиронов, довольно плюгавенький, хмурневич во флотском кительке. Он был не очень тверд в ориентации, все время оглядывался, как бы ему не дал кто-нибудь по затылку. — Ты чё? — спросил его сосед по парте, акси-вакси. Да ничего, — содержательно ответил Мироша. Потом полурока молчали, а на переменке новенький полез в сыромятный ранец, покопался там... и вытащил гирлянду странных полупрозрачных крупных кристаллов, висящих на шпагате. Хочешь глюкозы? Это была настоящая нацистская синтетическая сласть, которую Аксивакси никогда собственными глазами не видел и ртом не сосал. Еще б не хочу. Мироша дал ему кристалл. Засунув штуку в рот, Аксивакси страдал от неслыханного блаженства. Мироша прогладил слюнцой боковой проборчик волос. Слышь? Тут ребята говорят, что у тебя матуха припухает, это верно. Аксивакси ничего не сказал, ни да, ни нет. Мироша оторвал от гирлянды кусок бечевки с полдюжиной кубиков и пирамидок. — Значит, у тебя, мамаша, Контра, — хохотнул Мироша. — Потом расскажешь, лады. — А у меня ведь папаша Контра. Контра-адмирал Волжско-Каспийская, зам по тылу. Допер. и вместо ответа А вы засунул бечевку со сладкой геометрией в карман байковых штанов. К ним приближалась группа Куро. Сам Куро то ли недоросток, то ли переросток был стрижен под бокс и единственный в классе носил взрослый пиджак. Донашивал клевты разжревшего в райкоме папаши. Был стопроцентным отличником. Он выглядел взрослым и на все вопросы отвечал по-взрослому. Один только раз ответил не по существу. Новая училка спросила крепыша, с кем граничит СССР на юге. Она уже обмакнула свой номер 86 в непроливайку, чтобы вывести ему вечную пятерку. Однако Куру не ответил на великолепный вопрос. Она подняла глаза и увидела, что он ее гипнотизирует. В чем дело? А глаза-то голубые, прогудел юнец, который в этот день подрисовал себе на верхней губе микояновские усики. Вспыхнувшие, несусветной красой, географичка немедля всадила ему кол. Вскоре, однако, этот осиновый был исправлен на лебединый изгиб. Интересно отметить, что Вова, наряду с академическими успехами... всегда умел продемонстрировать свои волевые качества. Благодаря этим качествам Куро каждый год создавал вокруг себя силовое ядро. Они не очень-то церемонились, чтобы показать каким-нибудь новеньким, кто тут настоящий хозяин. Вот и сейчас они подступили к Мироше, горбатый и неистовый Лёка, длиннорукий Коза, два братана Чуч и челу, кто взял Мирошу за флотскую пуговицу, кто, обхватив сзади, проверял содержимое карманов, третий осторожненько вынимал у него из рук сыромятный рюкзачок, Пятеро отшвырнули ненужного акси а нужного Мирошу прижали к стене. Там у стенки были показаны жертвенные ножики. В результате была отобрана фрицевская упаковка глюкозы, заграничное курево с верблюдом, финочка любезная с наборной ручкой, книжица размером с рабочую ладонь под названием Тайна профессора Бурагу, портретик девушки, скользящей по льду, звать Сони Ханина, вот бы нам такую по соседству, картишки для мальчишки с обезьянами-мордахами.